Глава двадцать первая Беркутов смылся из дома пораньше. Почти как обычно, но все же торопясь покинуть особняк. И именно смылся, можно сказать, сбежал. Виной всему была женская светловолосая голова, доверчиво пролежавшая на его плече до самого утра. Сказал бы, кто подобной ситуации пару месяцев назад рассмеялся бы в лицо, В итоге он совершенно не выспался, потому что каждые пару минут выныривал из сна, убеждаясь, не скинул ли ее случайно неосторожным движением, не причинил ли неудобства, сам того не желая. И это было очень непривычно. Даже после жаркой ночи, проведенной в объятиях умопомрачительной красотки, а такое приключалось Позже и рядом, подобных эмоций он не испытывал никогда. Как правило, вставая с мятых простыней, очень быстро уезжал домой. Спать вместе, рядом, прижимаясь друг к другу — это в его понимании высшая степень близости. Но вот девчонку он чего то боялся разбудить. Кроме того, совершенно не хотел задеть ее или оттолкнуть. Ему нравилось ощущение тепла женского тела под боком. Когда под утро, намаявшись от полусна по уяве, Беркутов понял — что, вопреки ожиданиям, нет ни раздражения, ни негатива, он с испугу чуть не вскочил на ноги одним рывком. Удержал на месте все то же опасение разбудить Настю. Тима осторожно, еле дыша, передвинулся в сторону, аккуратно придерживая голову девчонки, которая тут же опустилась на подушку. Блондиночка только тихо хмыкнула во сне, но глаз не открыла, благополучно перевернувшись на бок. Беркутов поправил тонкое одеяло, сполз с кровати, взял вещи, в которых планировал отправиться на работу, и вышел из комнаты. Душа решил принять внизу бассейна, опасаясь, что звук льющейся воды всю его конспирацию сведет к нулю. Пока двигался в сторону офиса, откинувшись на сиденье, любил он вести машину вот так одной рукой. Никак не мог выкинуть из головы те непривычные эмоции, которые породил прошедший день и минувшая ночь. Что за странная магия в бандиночке? Она не заигрывает, с ним не флиртует, не пытается очаровать, наоборот, всячески бесит и провоцирует. Однако при этом все больше места занимает в его мыслях. Беркутов въехал на подземную парковку, занял привычное место и вышел из машины. Привет! От неожиданности он вздрогнул, как только ухитрилась подкрасться. «Здравствуйте, Юлия Сергеевна!» Тимофей обернулся к Ахмедовой, при этом стараясь, чтобы выражение лица оставалось бесстрастным, хотя ее появление, конечно, было крайне неожиданным. «Малыш, ну и к чему эти формальности?» Новоиспеченная вдова подошла ближе, вынуждая Беркутова сделать шаг назад и прижаться спиной к машине. Иначе он прижался бы к самой госпоже Ахмедовой, причем другими, более интересными местами. А Тима сделал для себя однозначный вывод – на поводу похоти больше не идти. Красивых женщин, в конце концов, навалом – жизнь одна. То, что Тигран благополучно отбог бог предкам, совершенно не гарантирует спокойствия при продолжительной связи с его супругой. Почему? Да потому что Тимофей очень четко, несомненно, понимал одну вещь. Юля завязана в истории с таинственной гибелью мужа. Тима не мог объяснить это логично, разложить по полочкам, однако причастность роковой кроссовки была для него столь же однозначна, как восход солнца по утрам. Во-первых, интуиция. Все же он не один день работает в компании и видал случаи, о которых, не имея достоверной информации, сказал бы – Да ладно, не может быть. Во-вторых, чистый, здравый смысл. Ей незачем было бы приходить тот день к Беркутову. Она прекрасно знает, кто занимался делами мужа долгое время. Всеми делами. Не только официальными, но и теневым бизнесом. Естественно, никогда, ни при каких условиях юридическая компания деда не взялась бы за этот развод. Вывод. Не в развале семьи была причина, вынудившая вдовушку, на тот момент еще действующую супругу, прийти к Тимофею. Так в чем же смысл? Смысл как раз он не видел. Вряд ли Юля собственноручно угробила муженька, а потом сунула в машину мимолетного любовника его бездыханное тело. Опять же, в этом нет никакой логики. В общем, как ни крути, Беркутов точно знал. От дамочки нужно держаться подальше. Добра точно ждать не приходится. Что вы хотели, Юлия Сергеевна? Соскучилась. Представляешь? Бывает и такое. В курсе уже о том горе, которое меня постигло. Ахмедова сделала печальное лицо, однако при этом столь выразительно облизнула губы и посмотрела на Тимофея из-под полуопущенных ресниц, что ее отношение к случившемуся становилось предельно понятно. Почивший супруг ее в данный момент очень мало волнует. «Слушай, то, что было между нами, это было помешательство. Очень сильное, но очень короткое. Я хотел тебя, ты хотел меня, не более. Уж точно не предполагалось длительная связь или что-то подобное». «Почему? Боишься? Так ведь нет уже никого, способного нам помешать. Я помню, как у тебя рвало крышу от моих прикосновений. И ты и помнишь, уверена». Ахмедова сделала шаг вперед, а потом скользнула к Тимофею, словно кошка, которая ластится хозяину, прижимаясь им телом. Вот черт! Беркутов выдохнул сквозь цепленные зубы. Естественно, тело среагировало мгновенно. Мужские рефлексы оказались сильнее доводов разума. Но вот видишь... Красотка довольно усмехнулась, положив ладонь на то место, которое наиболее наглядно демонстрировало отношение Тимофея к происходящему. Возможно, пару дней назад до всех этих немного необычных событий, все же не каждый день находишь трупы бывшего партнера, женой которого по глупости ухитрился переспать, Тимофей повелся бы на ее откровенные манипуляции. Невозможно даже, а скорее всего. Но слегка бледноватый вид Ахмедова в собственном багажнике произвел более сильное впечатление, чем красотка, в намекающая на интим. К тому же интуиция, а все же несмотря на огромную любовь к женскому полу, она имела место быть, иначе юридическая фирма семьи не была бы столь успешна. Буквально встала на дыбы, требуя избавиться от общества данной особы, которая кроме неприятностей ничего принести не могла. Более того, ощущение опасности колокольным набатом било по вискам. Хватит. Беркутов убрал руку вдовы, параллельно слегка отодвинув саму красотку в сторону. Тактично, без насилия, но достаточно конкретно. Необходимо раз и навсегда пресечь ее поползновение. Вот как. Госпожа Ахмедова продолжала улыбаться, хотя он видел эту маску, за которой прячутся настоящие эмоции. «Играет девка отменно, не подкопаешься, можно спокойно давать Оскара». Однако Тимофей заметил злость на крохотные доли секунды, тенью мелькнувшей в ее глазах. Юлия Сергеевна явно не ожидала отказа. Слишком верила в собственную красоту и привлекательность. Привыкла иметь власть над мужчинами. «Говорю последний раз. Все, что было, забудь. Проехали эту историю». Там и не было-то ничего по сути, один-единственный раз, за который я сильно сожалею. У меня только созрел вопрос. Сомневаюсь, конечно, что ответишь, но все же спрошу. Что тобой двигает? Ну, если честно. В большую внезапную страсть уж прости я не верю. Сомневаюсь, будто все время ты была верна Тиграну, и случайная связь так сильно поразила твое сердце, что ты теперь не можешь без меня и дня. Вот эту причину не нужно называть, не поверю. «Однако хотелось бы знать твои истинные мотивы, не понимая всех этих брождений вокруг да около. Скажи, как есть. Может появится шанс договориться?» «Договориться...» Новоиспеченная вдова отвела взгляд в сторону, будто разглядывая что-то вдали, а потом снова посмотрела Беркутову в глаза. «Мы никогда не договоримся. Прошлое, мой милый Тимофей, не исчезает по щелчку». Кстати, советую поговорить с дедушкой, если он решится сказать правду. Тогда, может быть, ты что-то поймешь? Не изменишь, нет. Принцип бумеранга работает всегда, без исключений. Расплата приходит, даже если ты ее уже не ждешь. Но понять, раз тебя беспокоят истинные мотивы, поймешь. В том числе осознаешь неизбежность. Ахмедова сделала несколько шагов назад, отступая, а затем развернулась и направилась в парковки. Бетонный пол усиливал цокот ее высоких кабуков, отдающих эхом по огромному помещению многократно. От чего-то именно данная деталь зацепила Беркутова. Красотка исчезла из поля зрения, а в его ушах стоял этот звук. В голове, будто детская карусель, двигающаяся по кругу, вертелись последние слова Юлии Сергеевны. Прошлое. Что там такое, о чем ему неизвестно? И при чем тут дед? Вернее, наоборот. Если госпожу Ахмедову с Виктором Алексеевичем связывает какая-то кровная месть, каким боком оказался замешан сам Тимофей? Вот он уж точно нигде ни в каком месте дорогу вдове не переходил. До того случая в спортзале лишь смотрел со стороны и ловил себя на мысли, что девка нереально хороша. Это что ж такого должен был натворить дедуля, если она решила отыграться на всей семье? Беркутов снова попытался вспомнить момент появления Юли в их тусовке. Ничего, пустой, девственно чистый лист. Даже информация о женитьбе Тиграна, когда, где и зачем, в голове Тимофея отсутствовала полностью. На самом деле Юля будто всегда была рядом с Ахмедовым. Это странно, реально странно. Как ни крути, сейчас голову ломать нет смысла. Хотя, конечно, нервирует вся ситуация в целом и поведение дамочки в частности. Но пока дед не внес ясности, можно рассматривать 150 вариантов, и ни один не будет верным. Беркутов еще некоторое время стоял, задумчиво глядя в сторону, куда удалилась госпожа Ахмедова. В конце концов, приняв решение, ругнулся тому факту, что придется отложить рабочие планы, прыгнул в машину и выехал со стоянки, направляясь в сторону дома. По его разумению, происходящие события были важнее, чем дела фирмы. Причина – неопределенность. То, как Юлия Сергеевна говорила, какой тон -то задавала встречам, с случайными точно не являющимися однозначно свидетельствовало о наличии некого грязного бельишка. Причем со стороны именно его семьи. Соответственно, беседа с Беркутовым-старшим сейчас гораздо более важная проблема. Чтобы избежать неприятностей, хотя они и так уже проявляются, нужно понимать, откуда вообще растут ноги. Не зря госпожа Ахмедова обратила его внимание на Виктора Александровича. Она точно дала понять, Тимофею нужно знать то, чего на данный момент закрыто и спрятано.